Глава двадцать вторая. Последний Кьенгар. Шарка долго не могла заставить себя отойти от тела Храуста, словно ее удерживало что-то, о чем она забыла. Вокруг собирались люди, уцелевшие солдаты, рыцари, даже сиротки, прошедшие по мосту вслед за своим гетманом. Распахнулись ворота храма, Простой люд вываливал на и толпился на площади, но никто не решался подойти к ведьме, стоявшей между королем и гетманом, чья тридцати трехлетняя война, наконец, закончилась. «Шарка!», «Шарка — позвал голос. У нее не осталось сил сопротивляться ему. Как сказал сам Сворток, «Кьянгар умрет кьянгаром». Теперь до последних мгновений ее жизни это змеиное шипение будет шелестеть у нее в ушах, приказывать, бросать в очередное пекло. А люди все пребывали. Шарка не знала и не хотела знать, что они собираются с ней делать, не рассматривала оружие в их руках, не гадала, почему они позволили сироткам пройти на площадь. В голове не осталось ни единой мысли. Все онемело, словно она превратилась в призрак без ужаса, без боли, без воли. Что сказала бы Анишка? Как хорошо, что она не узнает этой истории. «Возьми булаву». Приказал голос, и шарка послушно подошла к телу Редриха. Булава, на удивление, легко выскользнула из груди мертвеца. Чуть подумав, шарка сняла с пальца короля кольцо с вортока и надела на свой. «Возьми меч!» Волнистый клинок бракадии она нашла недалеко от тела Храуста. Так, с мечом и булавой она осталась стоять между двух мертвецов, пожираемая взглядами сотен, а может, уже и тысяч глаз. Мрак взвился по обе стороны от шарки, Она не помнила, чтобы взывала к псам, но они окружили ее, беспокойно скались на горожан и сироток. Не только псы. Рваные вороны с длинными клювами хлопали крыльями, предостерегая людей не делать и в сторону последнего кингара. За воронами прилетели драконы, которых она мельком видела в воспоминаниях Свортыка. Небольшие, с длинными, как у змей, шеями, они все же походили на того, в кого обратился Сворток в величайшей своей битве. Хозяйка драконов тоже не заставила себя ждать. Шарка ее раньше не слышала, но узнала с первых же слов. До «Да чего могучая девчушка! – прошептала Блик сквозь скрипучий смех, от которого засвербела в ушах. Кто бы мог подумать, птенец, эпохи людей настал конец, отозвался Сворток. Шарка начнет новую, а ты ей поможешь, и вы будете совсем как мы с тобой. Слыхал, мой? — Покажи им новую королеву Бракадии, Шарка. Не бойся, тебя больше никто никогда не тронет. — Я же просто шлюха, — прошептала она, обводя из-за стены своих демонов обращенные к ней лица людей. — Мусор. Никто. Сворток и Бликса рассмеялись. Слившись воедино, их безумный каркающий смех клевал Шарку прямо в мозг. — После всего, что ты натворила, никто. «Спросила Бликса почти ласково. Ноги сами понесли шарку к храму и бассейну из снов свортыка. Идти было легко. Усталость испарилась. Рукояти меча и булавы лежали в ее руках, как влитые. Ей уже не приходилось тащить их по земле. Она даже сумела поднять оружие над головой. Булава сироток в левой руке, меч в в правой, а вокруг в сила, с которой не сравнится никакое оружие». Вместе с усталостью и болью в ней затухал и разум. Все сомнения исчезли, изгнанные голосами Свортака и Бликсы. Это они заставили ее идти вперед, вдавливая каждый шаг в брусчатку с силой, которая должна была показать бракодицам: «Вот поступь вашей королевы!» «Вот, чья нога раздавит любого, кто вздумает ей перечить!» «Вот она. Запомните ее лицо, ухмыляющееся свежей раной. Запомните эти руки, покрытые кровью короля Редриха, Яна Храуста и множество несчастных, решивших, что они хитрее, сильнее, могущественнее. Наступает новая эпоха, и принадлежать она будет потомку богов, последнему к Янгару. Только Шарка решит, с кем разделить дар, свое благословение и проклятие. Только она будет направлять этот мир». Если жестокость, низость и страх снова потянут его в ад, то теперь дар, а не жалкие людишки, будет следить за падением и решать, подхватить ли страну в последний миг над пропастью или дать ей упасть раз и навсегда. Она подошла к краю бассейна и поднялась на каменный парапет. Псы, вороны и драконы расселись полукругом на головах и плечах статуй. Шарка обвела взглядом толпу, собиравшуюся вокруг. Они начали догадываться, что сейчас произойдет, и опасливо замерли. Нет, такого ей видеть еще не доводилось. Раньше сиротки преклонялись перед ней, а люди короля изрыгали проклятие, и не будь вокруг гвардейцев бросали бы в нее мусор. Но сейчас эта толпа от страха забыла дышать. Не только простой народ, но и бывалые воины, и дворяне, задиравшие нос. Никто не был в силах сдержать трепета. Тишина повисла над городом, который еще совсем недавно сотрясался от грома орудий и битвы на мосту. «Ты добился своего, Свортак», — думала она. «Ты не проиграл, хотя уверял, что забросил свой план, когда Рейнар и Латерфольд тебя подвели. Даже Морра, единственная родственная душа, тебя не поняла. Но все же ты здесь. Руками маленькой шлюхи сжимаешь меч Бракадии и железный кулак Яна Храуста, пока все королевство падает перед тобой на колени. Если не эта победа, то что? Ради чего они все погибли? Рейнар, Латерфольд, Морра. Их имена словно вырвали шарку из дремы, заставив растерянно опустить оружие. «Я не сворток, я шарка!» — кричала она обоим королям, но те ее так и не услышали. Неужели теперь не услышит и она сама? «Что ты делаешь?» — раздраженно вскинулся голос, но шарка уже сбросила меч и булаву на брусчатку. Звон металла заставил толпу вздрогнуть. Кто-то подался вперед. Вороны и драконы исчезли. осталось только шарка и ее свора точно такая же, как в родном захолустье, тощие грустные дворняги. Последний луч солнца блеснул на черной поверхности воды в бассейне. «Я сделаю так, как ты хочешь», — прошептала она. «Но по-своему». Вода оказалась затхлой и теплой, и доходила шарки до груди. Девушка опустила обе руки в воду. Из длинных порезов на предплечьях под закатанными рукавами лениво потекли красные ленты крови, Они не спешили смешиваться с неподвижной тяжелой водой, и шарка поводила руками. Вода порозовела. Люди уже собрались вокруг бассейна. Демонов она разогнала, и ничто больше не отделяло от нее эту толпу, с которой опаску и трепет смахнуло, как сон. «Что ты делаешь, шарка?» Голос бесился. В нем слились визг, бликсы и карканье свортыка, заставляя шарку дрожать, словно дару стало тесно в теле. «Я передаю вам дар». Негромко сказала Шарка, но ее услышали все. «Тупая шлюха, нет! Нет!» «Хватит, Свортек! Довольно твоих планов!» Первые ряды людей уже склонились к воде, зачерпывая ее ладонями и жадно слизывая с рук. Шарка взобралась обратно на парапет и опустила рукава, глядя, как средние ряды приходят в движение. Одни оттаскивали других за плечи, пытаясь добраться к воде. Должно быть, они думали, что чем больше выпьют, тем сильнее будет их дар». Задним рядам ничего не было видно, кроме шарки, возвышающейся над бассейном, и откуда-то издали раздался одинокий крик. «Защитница бракади! Шарка! Шарка!» Нестройно подхватили в другой стороне, пока в бассейне уже разгоралась драка. Кто-то упал в воду и захлебывался, пытаясь проглотить как можно больше. Солдаты, простолюдины, вельможи, все спрыгивали в воду, пили, отталкивали друг друга. В ход пошли кулаки». «Защитница бракадии!» — кричали издалека, но донеслись вдруг и другие крики. «Ведьма! Убийца! Проклятые кингары, Подстилка сироток! Это все ее рук дело!» Шарка отвернулась от бассейна, в котором воды уже не было видно за дракой, и обнаружила, что со стороны площади к ней тянутся тысячи рук. Но если одни простирались в мольбе и обожании, то другие со скрюченными пальцами держали камни, ножи и все, до чего успели добраться. «Пустите!» — крикнула она, выпуская вперед псов. Толпа расступилась перед демонами, но немедленно тут и там прямо среди людей стали возникать рваные всполохи черного дыма. Это был дар, успевший перейти к своим новым хозяевам. «Я же отдала вам дар! Пустите!» Кто-то расступался, пока она бежала обратно к мосту. Кого-то приходилось разгонять с демонами. Шарка неслась из последних сил, чувствуя, как ее хватают за пластины кожаного доспеха, как клоки ее волос остаются в чужих пальцах. Обернувшись, она увидела, как какая-то женщина с ребенком на руках засовывает вырванный рыжий локон себе в рот и пытается переживать. «Ведьма! Убей их всех! Убийца! Убей! Убей!» «Защитница Бракадии! сворток, Шарка!» Голос смолк. Шарка упала. Тело Храуста, о которое она споткнулась, впилось в нее мертвым взглядом, и Шарка ощутила, как множество рук хватаются за ее руки и ноги. «Все потемнело под телами ее демонов и новых даров, налетающих на ее свору. Вопли, в которых больше нельзя было разобрать человеческой речи, затопили уши, и в них вплелся ее собственный крик, когда жадные руки рвали ее волосы, раздирали тело, растаскивали все, до чего могли добраться». Кровавые трофеи исчезали во ртах, ходили по рукам, рассовывались по карманам, пока над площадью, как последнее проклятие, звенело эхо последнего отчаянного крика маленькой ведьмы. «Шарка!» Солнце потухло, площадь превратилась в серую пустоту. Свартек стоял перед ней без демонов за спиной, без трона, такой же, каким она встретила его в хмельном кабанчике. Но теперь в его взгляде не было усталого высокомерия, с которым он встретил ее наряженную в нелепое платье. Хоть он и возвышался над ней, но смотрел на Шарку как на равную. «Интересно», — произнес он, не раскрывая рта. «Они всегда такими были или такими сделали их кумиры, те, за кем они шли?» «Мне не интересно, отозвалась Шарка. Они медленно двинулись вперед бок о бок, Свортек поддерживал ее под руку, хотя прикосновения Шарка не ощущала. Ее тело осталось на площади. Ее молодое тело, заключавшее в себе еще одно. Изнанка дрогнула, но Шарка не ощутила ни сожаления, ни боли, ни тоски. «Ты доволен?» — спросила она. «Дар теперь везде, а Кянгары правят миром, как ты и хотел. Ты рад?» Она не услышала, что Свортек ответил. Сумрак сгустился, размыв фигуру Кьенгара, необъятное серое небо и недосягаемый горизонт. «Никогда бы не подумала, что мне достанется такая судьба», — мелькнула в ее мыслях. Больше не было ничего. Шарка открыла глаза. Неизнанка. Хасгут возник перед ее глазами, а она все еще стояла на краю бассейна, живая и невредимая, и онемевший народ Бракадии замер, не решаясь обронить ни слова. Что это было? Сон? «Бред! Безумие!» Или изнанка позволила ей заглянуть в будущее, отговаривая от глупой затеи, зная, что ничего кроме ужаса она не принесет. В нетронутой поверхности воды шарка увидела свое отражение. Растрепанные волосы золотились в отблесках заката, и солнечные лучи путались в них, словно над головой шарки повисла причудливая круглая корона. Маленькая шлюха из Тхоршицы. Теперь ее желали все в королевстве. Нет, не ее». Оружие, которого она сама никогда не просила. Откуда-то из задних рядов толпы донеслось одинокое «Защитница бракади", «Шарка!» — подхватили несколько голосов. Но затем с другого конца раздалось. «Ведьма!» «Убийца!» «Проклятый хингар!» «Подстилка сироток!» Шарка устало прикрыла глаза. Она знала, что будет дальше. В порезе на руке, которую она сама себе нанесла, уже собиралась кровь, готовясь сорваться в бассейн. Все взгляды были прикованы к этой набухающей капле. Сворток и Бликса молчали. «Нет», — сказала Шарка, прижав к порезу светящуюся ладонь. По толпе пронесся удивленный и гневный вздох. Снова раздались нестройные вопли, но защитницу ее больше не звали. «Ведьма! Сворток! Сжечь!» Шарка резко отвернулась от бассейна и выбросила руки вперед. Народ бросился в рассыпную. Псы отгоняли от нее людей. Шарка успевала лишь придать им еще больше голов, еще больше пастей, когтей, лап и хвостов, пока сама шла к мосту. Прочь из города. Там, далеко на юге, ее ждет Дейн. И не только он. Кто-то пытался прорваться сквозь ее демонов. Крики ужаса и боли догоняли ее, но Шарка не оборачивалась. Сворток и Бликса молчали. Довольно.